Глава 13. Вечером, готовясь ко сну, Берланд Броктонвуд стоял перед зеркалом в ванной комнате, сбривая щетину. Прежде это была личная ванная Финиаса, и тот обставил ее со всем удобством и роскошью, не забыв и о технических новшествах, весьма упрощающих жизнь в быту. Что и говорить, аристократишка привык не отказывать себе ни в чем. Сколько лет Берланд мечтал о том, чтобы жить в таком же доме. Но Финиас утро родился с серебряной ложкой во рту, чего нельзя сказать о его бедных родственниках. А вот теперь, когда мечта Берланда осуществилась, все складывалось не так, как ему представлялось. Во-первых, на него свалилась обязанность хоронить покойного. Во-вторых, поблизости отирался представитель службы правопорядка, слишком молодой и лощеный, чтобы выглядеть настоящим специалистом, но кто его знает. В-третьих, Фабиана и Анна Ирин, ради которых Броктон Броктонвуд сделал все, что мог, не казались довольными. Они слишком привыкли к жизни в колониях. Оба скучали по жаркому солнцу и беспрестанно жаловались на хмурое небо и туманы столицы королевства. Впрочем, у этих двоих то и дело находились и другие поводы для жалоб, помимо погоды. Вот и сейчас за дверью послышались шаги, и появилась вечно недовольная супруга, облаченная в просторный домашний халат, уже не скрывавший ее интересного положения. «Ты скоро?» осведомилась она, заглядывая в ванную. «А что?» обернулся к ней Берланд. «Я думаю, нам нужно нанять новую прислугу», выпалила Фабиана. «Дорогая, мы пока не владеем этим домом». Потребуется время на то, чтобы разделить наследство между родственниками Финиаса», — попытался вразумить ее муж. «И потом, чем тебя не устраивает Герти? Она не ушла, как другие, и кажется довольно старательной». «Кажется старательной», — фыркнула жена. «Сразу видно, ты не разбираешься в людях. Не доверяю я этой горничной, она мне не нравится. И лучше бы нам избавиться от нее». «Оплатить новому штату прислуги ты из нашего кармана будешь?» – спросил с тягостным вздохом Берланд. Похоже, беременность шла не на пользу характеру его супружницы. Отложив опасную бритву, он подошел к благоверной и примирительно обнял ее за располневшую талию. «Потерпи немного. Похороним сначала Альда Броктонвуда, как полагается. дождемся приезда прочих наследников, а затем, наконец-то, заживем по-человечески» как нам всегда хотелось. Фабиана, присмирев, уткнулась в его плечо, и мужчина подумал, что ему нужно быть с ней поласковее. И с мальчишкой тоже. Им сейчас непросто. Они ведь оба родились в колониях, за много миль от большого шумного города под названием Тел, куда привез их он, чтобы начать новую жизнь. И они, все вместе, одной семьей непременно ее начнут чего бы им это ни стоило. Его жена всегда мечтала иметь много детишек, однако после рождения Анайрина ей не везло. Беременности оканчивались неудачно. Фабиана страдала, доктора разводили руками и сваливали все на климат. Может быть, хотя бы теперь все наладится, и его сын или дочь благополучно появится на свет. А та тёмная история – что могла бы бросить тень на будущее младенца, останется, наконец-то, в прошлом. «И все-таки с горничной что-то не так», произнесла супруга, заглядывая ему в лицо. «Да что не так-то?» Он вспомнил вечно опущенную голову Герти, ее бросающиеся в глаза веснушки. «Обычная девушка. Почему она не стала искать новую работу, как другие слуги?» «Бедняжка не красавица», И не слишком опытно, да и рекомендации некому дать. Финиас ведь умер. А еще она невкусно готовит. Учитывая, что повариха тоже ушла, мы должны быть благодарны за такую стряпню. Заметил Берланд. К тому же ты еще не привыкла к местной кухне. Со временем? Конечно, не привыкла. Все эти жирные пудинги да пироги с почками. Поморщилась Фабиана. То ли дело у нас, вздохнула она. «Во всем нужно видеть положительную сторону. Будь Герти смазливой девицей, ты бы опасалась, что она Ирину влечется ею. А сейчас такой опасности нет». «Разумеется, нет. У моего сына хороший вкус, как и у тебя». Льстиво улыбнулась ему жена, и он поцеловал ее в лоб. «Не тревожься. Когда вопрос с наследством решится, и мы получим то, что нам причитается» ты сможешь самолично набрать прислугу по своему вкусу. Я тебе обещаю». «Второе убийство?» ошеломленно проговорила Летиция, выронив из рук незаконченную вышивку. У нее нечасто находилось время на рукоделие, однако это занятие успокаивало и подходило для выходного дня лучше, чем праздное безделье. «Увы, Альда Мортон», вздохнул Стефан Альберан, вытирая платком под солба. Вид у сотрудника службы правопорядка сейчас был не такой приглаженный, как в их первую встречу. Волосы взъерошены, да и одежда уже не в безукоризненном порядке. Должно быть, ему стало не до того, чтобы фронтить. И боюсь, оно может быть связано с первым. Потому я и пришел к вам. Но как? Как они связаны? Летина хмурилась, чувствуя, что ею все сильнее завладевает плохое предчувствие. Кого убили? Джерома Эрделина. Летица и показалось, словно из ее груди вышибло весь воздух. Еще вчера, да и сегодня. Едва проснувшись, она напряженно размышляла о том, как ей быть с шантажистом, который не желал оставлять ее в покое. А теперь его больше нет в живых. Как и Финиаса. Его тоже отравили? Нет, Альда Мортон. Его смерть была несколько более кровавой. Его ударили по голове. Орудие убийства тоже нашлось. Бронзовая статуэтка, которая стояла на каминной полке в доме убитого. И слуги ничего не видели? У него всего двое слуг, поскольку финансовое положение Альда Эрделина, как выяснилось, оставляло желать лучшего. Они приходящие, в доме не ночевали, а убийство произошло как раз ночью. Рано утром, придя на работу, Слуги обнаружили тело хозяина и незамедлительно обратились к нам. «Вы считаете, что его смерть может быть связана с тем, что произошло с Финиасом?» «У меня есть такое подозрение, Альда Мортон. Ведь они приятельствовали, знали друг друга много лет, и Джером находился рядом с Броктонвудом, когда того отравили. А теперь мы находим убитым и самого Эрделина. Очень уж странное совпадение, не находите?» Вот и мне так кажется. «Полагаете, убийца в обоих случаях один?» «Да», — кивнул Альберан. «Пожалуйста, обещайте, что расскажете мне все. Может, я сумею о чем-то догадаться, ведь... Вчера я вам неплохо помогла, не правда ли?» — добавила Летти. «Так и есть, Альда Мортон. Да и ваш список мне очень пригодится. Полагаю, близкие и знакомые у обоих мужчин общие». Если хотите, я могу попытаться что-нибудь выяснить для вас. Предложила ему летиться, стараясь не думать о том, что и в данном случае она вполне может оказаться подозреваемой, потому что у нее снова имелся мотив. Да еще какой? Если Стефан Альберан узнает про вчерашнее письмо, надежно запертое в ящике стола в ее кабинете. Хоть я и в трауре, но могу наносить визиты. А еще меня пригласили на прием. И там, думаю, будет кто-нибудь из моего списка». Лети старалась казаться спокойной, насколько это возможно в такой ситуации. Однако ее ощутимо потряхивала. Мысль о том, что ее желание избавиться от вымогателя исполнилось так буквально, не отпускала. Она ведь не желала ему смерти. Но ведь если Джером Эрделин шантажировал ее, то вполне мог требовать деньги подобным образом из кого-нибудь другого. Например, с настоящего убийцы. Может быть, приятель Финиаса каким-то образом узнал или догадался, кто подлил яд в бутылку золотого шнапса, но не отправился с этими сведениями в службу правопорядка, а решил получить деньги за молчание. Такая версия вполне заслуживала внимания, и летица изложила ее господину Альберану, умолчав, однако, о том, что и она стала жертвой шантажа со стороны убитого. «Вполне возможно», — согласился с ней собеседник. «Альт Эрделен не показался мне человеком выдающихся моральных качеств. Он наверняка не погнушался бы вымоганием денег, особенно если учесть, что нуждался в них и, должно быть, завидовал своим более обеспеченным друзьям. Но есть кое-что еще очень странное. В его доме мы обнаружили вот это». Он протянул Лети открытку с изображением пасторального пейзажа. На обратной стороне оказались слова, написанные необычным способом, а составленные из букв, вырезанных из какой-то книги. И слова эти содержали в себе угрозу. «Мальчик из рода ослов на все ради денег готов. Смерть беспощадна, увы. Ему не сносить головы». Летиция прочитала вслух после чего с недоумением уставилась на Стефана Альберана. «Кто-то отправил эту открытку Джерому Эрдолину», — пояснил он. «Но кто, мы не знаем. Похоже, он решил, что над ним подшутили и не придал посланию должного значения». «Вот как! Вы чувствуете, от нее чем-то пахнет?» принюхалась к картонному прямоугольнику Летти. «Кажется, лавандой, лавандовой водой». «В самом деле?» Альберан подошел ближе, чтобы понюхать открытку, а поскольку девушка все еще держала ее в руках, ему пришлось наклониться, слегка задев ее запястье волосами, которые оказались неожиданно мягкими. Летиция вздрогнула. «Вот теперь замечаю, может быть, ее отправила женщина? Почему женщина? Ведь, кажется, среди представительниц вашего пола и круга принято отсылать надушенные письма». «Однако перед нами непростое письмо, господин Альберан. Кто станет поливать духами открытку, в которой угрожает адресату?» «Это было бы глупо. Возможно, тот, кто ее отправил, рассуждал иначе», — заметил он, выпрямляясь. Его лицо оказалось слишком близко. Лети даже смогла разглядеть маленький шрам на брови, который ничуть его не портил. «Но почему в стихотворении мальчик, а не мужчина?» «Странно как-то. И почему из рода ослов? Я пока не могу понять». Отступая на прежнее расстояние, добавился собеседник. «На второй вопрос я могу вам ответить. Финиас как-то рассказывал, что предки его приятеля, по матери, жили на ферме и разводили ослов. Сам Эрделин этим, конечно же, не гордился, а предпочитал скрывать. Хотя, получается, когда-то все же проболтался». «Ведь каждый Альд желает иметь безупречную родословную», — сказала Летиция. «Что ж, в аристократах вы разбираетесь лучше меня, Альда Мортон. А у вас не найдется чаю? Или опять скажете, что еще не время?» «Найдется», — отозвалась Лети. «Разумеется. Для вас у меня всегда есть чай».